Глава 52. Фиделиос ненавидел полёты. Конечно, взлёт вверх по шахте из подземелья имел мало общего с обычным полётом над землёй, но в конечном счёте разница состояла только в том, что во время обычного полёта он видел всё, что происходит внизу. А в остальном он перемещался с такой же ужасающей скоростью и не мог контролировать даже направление движения. Но самым ужасным было то, что его жизнь полностью зависела от других. Леди Аквитейн могла убить его в любой момент... И для этого ей ничего не нужно было делать, он упадёт на землю и разобьётся, и едва ли люди, которые обнаружат тело, сумеют его опознать или найти убийцу. И он не сможет помешать Леди Эквитейн, а Фиделиас прекрасно знал, что она вполне способна на заранее продуманное убийство. И если он встанет на пути осуществления её планов, она без колебаний с ним покончит. «Конечно», — размышлял он, — «Леди Эквитейн может покончить с ним в любой момент, по любой причине или просто так, и едва ли он сможет ей помешать». Он пошёл против короны и теперь вынужден выполнять приказы её мужа, и только в том случае, если его деятельность будет полностью устраивать леди и лорда Аквитейн, они не станут передавать его властям или убивать сами. Его реакция на полёт вдоль длинной шахты была иррациональной. Сейчас его положение ничуть не хуже, чем обычно. И всё же Фиделиас не видел летать. Он искоса посмотрел на леди Квитейн, когда они поднимались по колоннаде в ветра. Тёмная волна её волос трепетала на ветру точно знамя, как и её шёлковое платье, изредка открывавшее бледные изящные ноги. Фиделиос уже давно научился не воспринимать магов воды как своих сверстников, несмотря на их внешнюю молодость. Он слишком много общался с, казалось бы, юными мужчинами и женщинами, чьи опыт и мудрость не соответствовали их внешности. Леди Эквитейн была немного моложе Фиделиоса, но её лицо и фигура могли бы принадлежать женщине в расцвете сил. К тому же Фиделиос не в первый раз видел её ноги, да и другие части тела. Она заметила, что он на неё смотрит, и улыбнулась, сверкнув глазами. Затем она взглядом указала вверх, тонкий луч света показывал, что шахта заканчивается, и Фиделиас увидел железные прутья, закрывающие выход. Они остановились прямо под решёткой, Фиделиас отсчитал третий прут справа, повернул его и потянул на себя. Прут вышел из пазов, и Фиделиас забрался в образовавшийся проход, а потом помог Леди Эквитейн. Они оказались в коридоре дворца, который шёл от кухни к банкетному залу и королевским покоям. Звонил колокол общей тревоги, и Феделиас знал, что он слышен во всех уголках дворца. Он не сомневался, что в ночное время здесь пусто, но всегда существовала возможность, что у них на пути случайно окажется стражник или кто-то из первых слуг, решивший отправиться на кухню, чтобы заняться завтраком, и им следовало побыстрее отсюда уйти. "Я по-прежнему считаю это неразумным", прошептал Феделиас. Натянул тетиву своего короткого тяжёлого лука и быстро проверил остальное оружие. «Вы глупо рискуете. Вас могут увидеть вместе со мной». Леди Эквитейн отмахнулась от него. «Доведи меня на место схватки, а потом можешь исчезнуть», — сказала она и поморщилась, коснувшись пальцами лба. «Вам нехорошо?» — спросил Фиделиос. «Иногда у меня болит голова после применения магии», — ответила она. «Мне пришлось взять слишком много воздуха, чтобы поднять нас сюда». «Очень трудная задача». «В воздух?» – удивился Фиделиас. «Вам было трудно?» «Когда его много, это совсем непросто. Уж поверь мне, мой дорогой шпион». Она опустила руку и оглянулась. «Мы в служебном коридоре?» «Верно», – кивнул Фиделиас. «Но королевские покои совсем рядом. Тут же находится лестница, ведущая в покое для медитации. Существует несколько способов попасть отсюда в подземелье». Леди Эквитейн кивнула и зашагала вслед за Фиделиасом. Он провел ее по коридору к перекрестку, который позволял обойти часовых. И хотя Фиделия подозревал, что стражники могли покинуть свои посты, он не хотел рисковать. Он вошел через служебный коридор в прекрасно обставленную гостиную, где 20 лет назад умерла первая жена Гая. Теперь это помещение открывали только для уборки. Внутри комнаты находилась дубовая панель, за которой начинался узкий проход. Мне это нравится, прошептала леди Квитейн. И куда он ведет? В прежние покои леди Аннализы. Тихо ответил Фиделиас. «В этой комнате был кабинет Гая Пентилса. С тайным проходом в покое его любовницы?» Леди Эквиттин улыбнулась и покачала головой. «Всё так ничтожно. Даже в дворце?» «Вы правы». Они закрыли за собой потайную панель и перешли в большую спальню, посреди которой на помосте стояла огромная кровать. И здесь царило запустение. Фиделиас направился к двери, осторожно её приоткрыл и выглянул в коридор и сразу же услышал шум схватки. В тридцати футах от них королевские гвардейцы толпились возле двери, выходящей к лестнице, ведущей в покое для медитации первого лорда. Фиделиос только вздохнул. Металлическая дверь была сорвана с петель в результате невероятно сильного удара. У него на глазах гвардеец вошёл внутрь, держа наготове оружие, но ну тут же вывалился обратно, сжимая двумя руками в животе. Его оттащили в сторону, к другим раненым, возле которых суетился целитель, стараясь сохранить жизнь пострадавшим гвардейцам до прибытия более сильных магов воды. Остальные солдаты пытались прорваться в дверь, но было видно, что тревога застала их врасплох, им явно не хватало организации. «Подожди меня здесь!» — сказала леди Аквитейн, выходя в коридор. Она решительно подошла к ближайшему гвардейцу и спросила. «Кто ваш командир?» Солдат обернулся и удивлённо уставился на леди Аквитейн. «Сюда, ваша светлость!» Он подвел ее к целителю и крикнул. «Джанс! Джанс!» «Леди Эквитейн!» Целитель поднял голову, посмотрел на леди Эквитейн, кивнул и вернулся к прерванной работе. «Ваша светлость!» «Вы старший офицер?» Спросила она. Из караульного помещения вылетело копье. Казалось, оно было выпущено из огромного лука и поразило одного из гвардейцев. Он начал отчаянно кричать. «Принесите его сюда!» Рявкнул целитель, бросил ещё один взгляд на леди Эквитейн и сказал... «Капитана найти не удалось. Все центрионы убиты. Технически я имею чин Гвардейцы принесли пронзённого копьём товарища, и Целитель вытащил пилу для костей. «Прошу меня простить, Ваша Светлость, но если я не займусь этими людьми, они умрут. Если ими никто не будет руководить, у вас будет ещё больше работы?» Сказала Лидия Квитейна и нахмурилась. «Целитель, я беру командование на себя, пока не появится кто-то из центрионов или Капитан». «Да, хорошо». Кивнул Целитель, посмотрел на Стражника и сказал «Леди Квитейн вас организует, Виктос." «Ес, сэр!» Ответил Гвардеец «Ваша Светлость, какие будут указания?» «Доложи!» Резко сказала она «Что здесь происходит?» «Четверо или пятеро конимов защищают караульное помещение!» Принялся докладывать Гвардеец «Они убили всех Стражей в караулке и около дюжины других, которые попытались прорваться внутрь, в том числе и от Центуриона Хайруса «Скоро к нам должна прибыть помощь!» «Но рыцари сегодня отдыхают, и мы не можем их найти». «Кто внизу?» «Мы точно не знаем», — ответил гвардеец. «Но паш первого лорда предупредил нас о нападении, а в это время Гай обычно находится в покоях для медитации. Стража в первом караульном помещении погибла с оружием в руках. Значит, он успел их предупредить». мы остались здесь, чтобы прикрывать дверь, пока остальные пытаются убить первого лорда», — сказала леди Эквитейн. «Как давно начал звенеть тревожный колокол?» «Около десяти минут назад, ваша светлость». «Нужно подождать ещё десять минут, и здесь появятся рыцари!» «У первого лорда нет этого времени», — сказала она и повернулась к дверному проёму. Она говорила, не повышая голоса, но в нём слышалась спокойная уверенность, и он легко перекрывал шум схватки. «Гвардейцы, немедленно отойдите от дверного проёма!» «Ваша светлость!» — запротестовал гвардеец. «Магия огня может быть опасна для тех, кто находится внизу!» «Да, если это будет большой огонь!» — ответила леди Квитейн метнув оогную сферу в дверной проем. С того места где находился Феделиос он не мог видеть что произошло потом, однако раздался оглушительный грохот и из караульного помещения полился ослепительный свет. Он увидел как сфера стремительно влетела внутрь, последовательно отражаясь от всех поверхностей. Ледия Квитейн постояла с минуту, а потом решительно кивнула Путь свободен Господа на помощь первому лорду Инстинкты Феделиоса предупредили его об опасности, Он распахнул дверь пошире и посмотрел в другую сторону, пока королевские гвардейцы вбегали в караульное помещение. И тут он впервые увидел ворт. Пара сгорбленных тёмных фигур двигалась по коридору, каждая размером с небольшую лошадь. Их тела покрывали чёрные хитиновые пластины. У них были ноги насекомых, и двигались они неловкой странной походкой, но достаточно быстро. Рядом с ними по полу, стенам и даже потолку ползли дюжины и дюжины бледных существ размером с дикую собаку, Они также были покрыты хитиновой броней. Фиделиос успел заметить, что у них тонкие ноги насекомых. Он смотрел на приближающийся ворт несколько мгновений и собрался предупредить гвардейцев. Их было никак не меньше тридцати или сорока человек. Кроме того, со всех сторон прибывала помощь. Если его заметит кто-то из них, ему не выбраться из дворца живым. Он должен помалкивать. Существа приближались, и Фиделиос увидел тяжёлые челюсти более крупных особей и клыки тех, что поменьше, Как ни странно, никто из гвардицев не замечал нового врага. Все старались как можно быстрее проскочить в дверной проём на помощь первому лорду, а Лидия Квитейн стояла спиной к приближающемуся ворду, слушая просьбу возбуждённого целителя. Ворд приближался. Фиделяс посмотрел на них, и вдруг кое-что понял. Он боялся за людей в коридоре, он боялся за раненых, беспомощно лежащих на мраморном полу, и за отчаявшегося целителя, пытавшегося им помочь, и за Леди Аквитейн, которая действовала так решительно и точно, взяв под контроль царивший здесь хаос. Один из блядных пауков сделал длинный 20-футовый прыжок, опередив своих соплеменников, и приземлился совсем недалеко от Леди квитайн Показать себя сейчас было настоящим самоубийством. Фиделес поднял лук, натянул тетиву и сбил паука в воздухе, когда он находился всего в трех футах от спины Леди квитайн Стрела пронзила паука, и он оказался пришпиленным к деревянной панели стены. «Ваша светлость!» рявкнул Фиделиас. «Сзади!» Леди Аквитайн повернулась, ее глаза сверкнули одновременно с клинком, который она обнажила, увидев новую угрозу. Предупрежденные гвардейцы отреагировали моментально, оружие появилось в руках, словно по волшебству, но туча бледных пауков уже атаковала людей. Раздались крики боли, которые мешались с пронзительным свистящим визгом пауков. Колоки находили обнаженную плоть на шее икрах, и крахе во всех местах, незащищённых доспехами. Фиделиас видела множество сражений. На его глазах применялась самая разная боевая магия. Он сражался рядом с рыцарями, мерился силами с боевыми магами разных уровней могущества и очень хорошо знал, как велики возможности магии. Однако ему ещё не доводилось видеть, как Верховная леди Лера ведёт сражение. За несколько мгновений Фиделиос понял, какая пропасть разделяет силу рыцарей или его собственные возможности и тех, кто владеет высоким искусством, так как Лидия Аквитайн. Когда пауки устремились в атаку, коридор превратился в настоящий хаос, если не считать пространство вокруг Леди Аквитейн. Её меч двигался точно луч света, с удивительной точностью перехватывая их в воздухе, растекая на части. На её лице застыло безмятежное выражение, столь характерное для неё в обычной жизни. Как только у неё появилось несколько свободных мгновений, Лидия Аквитейн подняла левую руку и, сверкнув глазами, выкрикнула несколько слов Сразу половина коридора была охвачена пламенем, поглощающим чудовищ Ворда, жаркое пламя вспыхнуло, но магия лишь на короткое время остановила Ворда. Уцелевшие пауки продолжили движение вперёд, перепрыгивая через сожжённые тела своих собратьев. А потом появились их более крупные сородичи. Один из воинов Ворда схватил гвардейца, его броня легко отразила удары тяжёлого меча. Встряхнув солдата несколько раз, как собака пойманную крысу, воин Ворда отбросил его в сторону. Фиделиос видел, что шея несчастного сломана, воин вордал стремился на следующего противника, леди Эквитейн. Верховная леди бросила меч, когда к ней приблизился воин Ворда, и схватила челюсти руками в перчатках, когда тот попытался сомкнуть их у неё на шее. На губах леди Эквитейн появилась улыбка, и земля задрожала, когда она взяла из неё силу, постепенно разводя всё шире челюсти чудовища. Оно отчаянно сопротивлялось... Наверховная леди Аквитайн продолжила раздвигать челюсти все дальше, пока не послушался неприятный хруст и ворд не начал отчаянно дергать конечностями. Леди Аквитайн тут же перехватила челюсти поудобнее и швырнула воина Ворда вдоль коридора. Тот ударился в высокую мраморную колонну, хитиновая броня треснула и воин упал, точно сломанная игрушка, истекая зеленоватой жидкостью. Через несколько секунд он умер. Второй воин бросился прямо на леди Аквитайн. Она заметила его приближение, и всё с той же неизменной улыбкой изящно взлетела в воздух, так что воин Ворда не смог её достать. И всё же, несмотря на всё своё могущество, она не имела глаз на затылке. Пауки, которых она не видела, падали на неё с потолка. Фиделес не стал тратить время на размышления. Он дважды быстро выстрелил, и его тяжёлые стрелы сбили сначала одного, а потом второго паука, которые находились совсем близко от главы Леди Аквитейн. Она быстро обернулась, увидела результаты его стрельбы и благодарно улыбнулась ему. Гвардейцы уже сомкнули ряды и эффективно сражались с Вордом. К ним постоянно пребывало подкрепление. Два рыцаря-лучника и полдюжины рыцарей металла вступили в бой, и их стрелы и мечи позволили довольно быстро расправиться со вторым воином Ворда. Лидия Квитейн парила над раненым гвардейцем, и небрежными ударами ветра и огня уничтожила приближающихся пауков. Когда появилось свежее подкрепление... Леди Аквитейн подлетела к двери, за которой спрятался Фиделиас. «Хорошая работа, Фиделиас», — тихо сказала она. «Твои стрелы разили без промаха. Спасибо тебе. Неужели вы думали, что я оставлю вас без поддержки, когда началась схватка Миледи?» Она склонила голову на бок и сказала. «Ты сильно рисковал, чтобы предупредить меня, Фиделиас. И чтобы предупредить гвардейцев. Эти люди могли тебя узнать и убить?» Фиделиас кивнул. «Да. Так почему же ты рискнул ради них?» «Причина проста, Миледи», — тихо ответил он. «Я пошёл против Гая, но не против Алиры». Она прищурилась и кивнула. «Понятно. Я не ожидала, что ты так поступишь, Фиделиас». Он склонил голову. «Часть пауков пробралась внутрь, Миледи. Они уже спускаются вниз. С этим мы ничего поделать не можем», — ответила Леди Аквитейн. «А сейчас тебе лучше уйти, ведь сражение довольно скоро закончится, и кто-нибудь вспомнит, что видел тебя». «Гвардейцы уже спускаются вниз по лестнице. Нам повезло, что ты нас предупредил. В противном случае их неожиданное нападение могло принести им успех». «Не думаю, что они рассчитывали на успех», — нахмырившись ответил Фиделиас. «Они лишь хотели нас задержать. В таком случае мы потеряли всего несколько минут», — сказала леди Аквитейн. Фиделиас кивнул и шагнул к потайному ходу. «В такие отчаянные часы всё решают именно минутами, леди», — ответил он. «И пусть великие фурии помогут нам не опоздать».